Глава 13, Американская жизнь Давлатова походила на его прозу, вопиющий недлинный, изобилующий многоточиями роман-пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями. Его словцо. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет — это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это, не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай, прекрасна, но малоубедительна. Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она есть. «Неужели это я? Пью Айриш кофе в баре у Джонни?» Вот основная эмоция, которой в сущности исчерпывается его отношения с той страной, что он знал, любил, понимал и игнорировал. Америка не обделила Давлатова славой. Напротив, тут-то он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется, и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. Милая редакторша из «The New Yorker» сказала, что рассказы Давлатова перестали печатать потому, что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов. Мертвые ⁇ это те, кто проиграл. У нас, похоже, те, кто выиграл. В Америке Сергей нашел то, чего не было в Отечестве. Безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением. Для русского писателя, привыкшего к опеке ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии ⁇ тяжелое испытание. Открыто об этом осмелился заявить лишь задиристый, похожий, как писал Довлатов, на помесь Тарадора с быком Лев Халиф. В Нью-Йорке он поселился на такой далекой окраине, что с друзьями выпивал по телефону. О его злой и смешной книжке «ЦДЛ» Сергей отзывался тепло, в том числе и в стихах. «Верните книгу Саше с Петей, иметь такую книгу — честь. Я прославлял ее в газете, теперь хочу ее прочесть». Калиф вызвал возмущение, публично пожаловавшись, что в России его замечал хоть КГБ. Блестящий послужной список Давлатова, множество переводов, публикации в легендарном «The New Yorker», две сотни рецензий, похвалы Вонигута и Хеллера мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением. «Я этнический писатель», живущий за четыре тысячи километров от своей аудитории. Своему успеху в Америке Давлатов обязан языку, вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Давлатов писал на американском языке по-русски. При этом, собственно, английский Давлатов всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев. Решительней всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже, так он его называл, Бродский оборонил замечание. До Влатова оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику. Синтаксис Сергей и правда упразнил. У него из запятых раз-два и обчелся. Иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключалось из предложения даже в цитатах слова, начинающиеся на одну и ту же букву. Сергей называл это своим психозом. Про заику объяснял он, — необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту. Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений, автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки. Естественным результатом Давлатовского психоза были чрезвычайно короткие предложения. Это выделяло Давлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский «Мы — народ предаточного предложения».